Глава семнадцатая. Долина смертной тени Когда первая горечь прошла, Марчи смирились с неизбежным и пытались не унывать и помогать друг другу с усиленным вниманием и лаской, что связывают семьи в тяжелые времена. Они старались не думать о горе и каждый делал все возможное, чтобы последний год Бет стал счастливым. Бет выделили самую красивую комнату в доме и собрали в нее все, что она любила больше всего: цветы, картины, пианино. маленький рабочий столик и её не наглядных кошек. Туда перенесли лучшие отцовские книги, мамино кресло, письменный стол Джо, самые красивые рисунки Эми, а Мэг каждый день приводила малышей, и те радовали тётю Бет как солнышко. Джон тихонько откладывал для Мэг небольшую сумму денег, чтобы она могла покупать больной сестре свежие фрукты, которых ей так не хватало. Старая Ханна без устали изобретала новые изысканные блюда, чтобы удовлетворить капризный аппетит Бет. Ироняла при этом слёзы. А из за океана приходили маленькие подарки и письма, принося с собой дуновение тёплых благоуханных ветров из страны вечного лета. Чтимая подобно домашней святой в своём храме, Бет проводила в своей комнате все дни, спокойная и занятая, как обычно, ибо ничто не могло изменить её мягкую и щедрую натуру. И даже готовясь уйти из жизни, она попыталась сделать жизнь счастливой для всех, кого собиралась покинуть. Её праворные пальцы никогда не бездействовали. Одним из самых приятных занятий для неё стало изготовление милых мелочей для ребят, каждый день проходивших мимо её окна по дороге в школу и обратно. Варежки для посиневших ручек, игольницы для хозяйки многочисленных кукол, салфетки для чернил юным писарям, выводившим каракули, альбомы для любителей картинок и всевозможные другие мелочи. Со временем дети начали воспринимать её как фею крёстную, сидевшую наверху и осыпавшую их дарами идеально подходившими их вкусом и потребностям. И пришли к выводу, что благодаря ей их путь к учению усыпан цветами. Взамен Бет ничего не просила. Лучшие награды были сияющие детские личики, обращенные к ее окну, их улыбки, кивки и милые записочки, полные клякс и благодарностей. Первые несколько месяцев прошли очень счастливо, и Бет часто оглядывалась и говорила, как красиво. Вся семья собиралась в ее солнечной комнате. Малыши возились и гукали на полу. Мать с сёстрами шили рядом, а отец приятным голосом зачитывал вслух отрывки из мудрых старых книг, щедрых на добрые утешительные слова, что звучали уместно и много веков назад, и сейчас. Так комната Бет превратилась в маленькую часовню, где отец-священник давал своей пастве трудный урок, который рано или поздно придётся усвоить всем, и пытался показать, что надежда утешает любящие сердца, а вера помогает смириться. Простые проповеди трогали душу слушателей, ведь отец проповедовал от сердца, и голос его часто срывался, придавая сказанным или прочитанным словам особую красноречие. Это мирное время было дано им, чтобы подготовиться к печальным дням, что последовали за ним. Скоро Бэт стало трудно уже держать иглу, и она отложила её навсегда. Её томляли разговоры, беспокоили лица, и боль в конце концов одержала верх, а спокойствие нарушил не доктор, завший её слабую плоть, Ох, как тяжко проходили её дни, какими длинными казались ночи, как болели сердца и проникновенно звучали молитвы, когда те, кто любил её больше всего, были вынуждены видеть её тонкие руки, протянутые в мольбе, слышать горестный крик: "Помогите мне, помогите!" и чувствовать, что помочь ничем нельзя. Безмятежная душа металась в потёмках. Молодая жизнь отчаянно боролась со смертью, но к счастью, борьба длилась недолго. И когда естественная схватка закончилась, к Бэт вернулось прежнее спокойствие, более прекрасное, чем прежде. Её хрупкое тело слобило, но душа крепла. И хотя Бэт почти всё время молчала, находившиеся рядом с ней чувствовали, что она готова, и первый палегрим, которого призвал к себе Господь, лучше всех подготовлен для встречи с ним. Осознав это, Они стали ждать с ней на берегу, пока придут сияющие и заберут ее для переправы через реку. Джо не оставляла ее ни на час с тех пор, как Бет сказала, что чувствует себя сильнее, когда Джо рядом. Она спала на кушетке в той же комнате, часто просыпалась, заново развести огонь, покормить Бет, усадить ее повыше или поухаживать за терпеливым созданием, которое редко о чем-то просила и старалась не быть обузой. Весь день она проводила в комнате, ревновала к другим нянькам. и гордилась своей обязанностью больше, чем любой другой заслугой. Часы эти оказались для Джо самыми ценными и принесли ей огромную пользу, ведь её сердце получило уроки, в которых так нуждалось. Урок терпения преподанный ей с такой лаской, что она не могла его не усвоить. Урок милосердия ко всем живым существам и кротости духа, прощающего жестокость и не помнящего обид. Урок преданности долгу, ибо она облегчает даже самую тяжёлую задачу. и искренней веры, которая не боится ничего и доверяет безоговорочно. Просыпаясь, Джо часто составала бэд за чтением её потрёпанной маленькой книжечки или тихим пением. Так она коротала бессонные ночи. Бывало, она сидела подперв голову руками, и слёзы медленно текли меж прозрачных пальцев. Джо чувствовала, что бэд по-своему, по-простому и ни на кого не полагаясь, пытается отвыкнуть от столь дорогой ей жизни и подготовиться к жизни вечной. и помогали ей в этом священные слова утешения, тихие молитвы и музыка, которую она так любила. Наблюдение за сестрой принесло Джо больше пользы, чем самые мудрые проповеди, благочестивые гимны и пламенные молитвы. Когда пролитые слёзы прояснили её взгляд, а сердце смягчилось нежной печалью, она узрела красоту жизни, прожитой её сестрой. Жизни, лишённой ярких событий и великих достижений, но полной истинной добродетели, что источает сладостный аромат и расцветает в пыли, и само отречение, из-за которого в раю скорее вспоминают о самых кротких. А ведь это и является истинным успехом в жизни, достичь которого может каждый. Однажды Бет перебирала книги за своим столиком в поисках средства от усталости, ставшей почти такой же невыносимой, как и боль, и листая свою старую любимую книжку по путешествию паломника Нашла маленький листок бумаги, исписанный почерком Джо. Имя привлекло ее взгляд, а по расплывшимся в некоторых местах чернилам она догадалась, что написавший эти строки ронял над ним слезы. Бедняжка Джо, она крепко спит. Не стану будить ее, чтобы спросить разрешения прочитать эти строки, ведь она от меня ничего не скрывает. И едва ли станет возражать, если я взгляну, подумала Бет. глядя на сестру, уснувшую на ковре с каминными щипцами и готовую проснуться, как только догорит полена. Моей Бет. Затихнув в ожидании восхода, дитя прекрасное сидит в тени. И дом в её присутствии спокоен. Тихи и безмятежны наши дни. Земные радости, надежды и печали безмолвно разбиваются о берег глубокой и торжественной реки, унёсшей Бет в неведомые дали. О милая сестра, пусть покидая наш мир тревожный, в дар ты мне оставишь три добродетели, что помогали жить, не сетуя на боль, не унывая. Оставь мне терпеливость, что хранила твой кроткий дух и бодрость придавала в минуту трудную, когда, подобно птице, ты в клетке боли билась и страдала. Оставь мне мужество, что облегчало путь твой и с долей помогло своей смириться, когда тяжёлый час для нас настанет. Оно мне может очень пригодиться. Оставь мне свой великодушный нрав и сердце милосердное и кротость, что все прощает. И меня прости, ты об обидах прошлых промолчав. Коль скоро ты поделишься со мною дарами этими, то скорая разлука не будет горькой и моя потеря приобретением станет и наукой. Прохладная рука глубокой скорби, мятежный нрав мой осмелит немного. Внезримое поверить мне поможет и новую покажет мне дорогу. Тогда увижу я на берегу реки, которую не переплыть уже обратно, любимую сестру, что верит, ждёт, надеется и любит безоглядно. Печаль надежды кроткой озарит и верою моё существование. Пусть ангел мой, сестра, меня хранит, и сладкие о ней воспоминанья. Хотя эти строки были наивны и несовершенны, а местами и расплывались из-за пролитых слёз, Бет читала их с невыразимым облегчением. Сильнее всего она жалела, что сделала в жизни так мало, а стихотворение Джо убедило её, что жизни её была не бесполезной, и смерть не принесёт близким отчаяния, как она боялась. Она сидела со сложенным листком в руках, а обугленное полено в камине тем временем прогорело и рассыпалось. Джо вздрогнула, проснулась, Разворошила угли и на цыпочках подошла к постели, надеясь найти Бэт спящей. Я не сплю, но я очень счастлива, моя дорогая. Я нашла это стихотворение и прочитала его. Я знала, что ты не станешь возражать. Неужели я действительно так много дала тебе, Джо? спросила она кротко и задумчиво. Да, Бэт, очень много. Джо опустила голову на подушку рядом с сестрой. Значит, Мне не к чему бояться, что жизнь моя прошла напрасно. Я, конечно, не так хороша, как ты меня описываешь, но старалась всё делать правильно. И теперь, когда слишком поздно начинать стремиться к лучшему, меня утешает, что ты меня так сильно любишь и считаешь, что я тебе помогла. Больше, чем кто-либо ещё в этом мире, Бэт. Раньше я думала, что не смогу отпустить тебя, но теперь понимаю, что на самом деле ты меня не оставишь. Мы станем ближе друг к другу, чем когда-либо, и смерть не разлучит нас, хоть так и кажется. Так и будет. И я уже не боюсь смерти, ведь я останусь твоей Пэт и буду любить тебя и помогать тебе не меньше прежнего. Ты должна занять моё место, Джо, и стать для мамы и папы всем, когда меня не будет. Они обратятся к тебе за утешением, так что не подводи их. А если трудно будет сделать это в одиночку, Помни, что я тебя не забываю, и что даже написав множество превосходных книг и повидав весь свет, ты не станешь счастливее, чем дома, заботясь о своих родных. Ведь любовь единственное, что мы можем взять с собой, покидая этот мир, и тем, кого любят, уходить легко. Я постараюсь, Бет. И в тот самый момент Джо отказалась от своих прежних амбиций, поставила перед собой новую, лучшую цель, Признав, что остальные были ущербны, и нашла блаженное утешение, поверив в бессмертную любовь. Пришла весна, небо прояснилось, зазеленела земля, бутоны распустились раньше, и как будто красивее обычного. А перелетные птицы вовремя вернулись домой, чтобы попрощаться с Бет, которая, подобно усталому но доверчивому ребенку, взяла за руки тех, кто направлял ее всю жизнь, мать и отца, и позволила им провести себя долины смертной тени и припоручить Богу. В жизни умирающие редко произносят перед смертью важные слова или отходят в мир иной с блаженной улыбкой. Такое бывает только в книгах. И те, кто часто провожает души в мир иной, знают, что для большинства конец наступает естественно и легко. Они словно засыпают. Как Бэт и надеялась, её отлив прошёл легко, и в тёмный предрассветный час на материнской груди, на который она сделала свой первый вдох, она испустила последний, не промолвив ни слова на прощание. а лишь любящий, взглянув на своих родных, и тихонько вздохнув, слезы, молитвы и ласковые руки матери и сестер подготовили ее к долгому сну, который боль никогда больше не потревожит. С благодарностью они увидели, что прекрасная безмятежность пришла на смену героическому терпению на лице Бет, за которым им так долго было больно наблюдать, и возрадовались, что для их дорогой сестры и дочери смерть явилась в облике благосклонного ангела. Они страшного призрака. Когда настало утро, впервые за многие месяцы огонь в камине погас. Кресло Джо опустело, и в комнате воцарилась тишина. Но рядом за окном на ветке с распускающимися бутонами весело пела птица. Под окном цвели подснежники, а лучи весеннего солнца падали на спокойное лицо на подушке, как благословение свыше. И лицо это выражало такой безмятежный покой, что те, кто любил его больше всего на свете, улыбнулись сквозь слёзы и поблагодарили Господа, что б это наконец стало хорошо.